«Бабы Кати на любовь». Как-то раз, совершенно случайно, я оказалась владелицей небольшого деревянного дома в деревеньке Горбы, затерявшейся в Псковском озерном краю. Когда-то в детстве, каждые летние каникулы, я отправлялась сюда, чтобы вместе с моей школьной подругой Юлькой, ее бабкой Валентиной, двумя кошками Мурой и Соней, собакой Сильвой и коровой Мартой забыть школу на три долгих летних месяца. Детство кончилось, Юлька вышла замуж за границу. Бабка ее умерла, и этот деревенский домик отписали мне. Грустно, ведь наша летняя жизнерадостная компания осталась только в моей памяти, и приезжать мне было уже некому. Однажды, устав от зимнего мрачного города, я твердо решила провести отпуск в любимых краях. И вот ранним августовским утром поезд на секунду остановился на крошечной станции Постникова. Пассажиры выпрыгнули из вагонов и рассыпались по платформе, а состав отправился дальше. Я осторожно перешла через пути и, пройдя через крошечный перелесок, оказалась в своих любимых горбах – Деревеньки, словно сошедшие с иллюстрацией к русской народной сказке. Маленькие домики, словно пряничные избушки, манили к себе покоем и безмятежностью. Яблоневые сады, усыпанные разноцветными плодами, только дополняли идиллическую картину. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что в деревню вкралось запустение и безмолвие. Среди пряничных избушек то и дело попадались брошенные дома, так и не смирившиеся с уходом своих хозяев. Я вошла в дом, и чтобы не предаваться грустным воспоминаниям, сразу взялась за уборку. Смахнула паутину, вымыла полы, распахнула окна и впустила в дом солнечный свет. Чтобы избавиться от сырости, оставшейся тут после зимы, Решила растопить печку. Дабы задобрить печкин дух, я громко произнесла «Здравствуй, печка моя!» Только так можно быть уверенной, что печка не закопризничает и не задымит. Уж сколько раз я себе говорила «Нужно купить сюда электрическую плитку». Сунул вилку в розетку и готовь, но нет. Глядя на печное сооружение, я начинаю почти шмыгать носом, потому что печка — весьма своенравное существо. Сначала в ней не хотят разгораться дрова, потом она дымит, после этого внутри все гаснет, затем в своих недрах она пылает ясным пламенем, и после этого в дом не войти из-за жары. И все из-за Юлькиного прадеда, который придумал хитрую конструкцию, долго обогревающую дом. К моему удивлению, процесс разжигания огня прошел довольно успешно. Но пока я кружилась от успеха, по дому стал разноситься аромат сушеных грибов. Будучи уже немного голодной, я с удовольствием втянула носом этот запах. Но быстро поняла, что грибами тут пахнуть неоткуда. К тому же то и дело раздавался подозрительный звук капающей воды. Я пошла на звук и на запах. Капал... носок. Все синтетический предмет мужского туалета висел на трубе, участвовавшей в обогреве дома. Я вспомнила, что подобные носки, Выпадали из старинного шкафа каждый раз, когда мы с Юлькой заглядывали туда от снедающего нас любопытства. Видно, один из них кто-то когда-то закинул на трубу. Кто же мог предположить, что труба растопит носок и что в носке сокрыты такие текучие свойства? Какое-то время я изумленно наблюдала, как ранее твердая вещь превращалась в жидкую. Но потом смирилась, да и еду было пора готовить. Есть уже хотелось невыносимо. И тут я вспомнила о соседке, Бабе Кате. Баба Катя всю жизнь дружила с Юлькиной бабкой, поэтому меня тоже считала почти внучкой. Я решила попросить у Бабы Кати немного картошки, зелени и отправилась к ней незамедлительно. Баба Катя, увидев меня, всплеснула руками. «Машуня, детонька, приехала! А я тебя все ждала, знала, что приедешь. Садись с нами, угощайся!» «Картошечки, зеленухи, огурчиков, помидорчиков я тебе дам. У меня в этом году все уродилось». Она расцеловала меня и сразу же посадила за стол. Тут я поняла, что попала на самый настоящий пир. Баба Катин внук Андрюша привез к бабушке свою невесту из города, знакомиться. Невеста Леночка, розовая от важности момента, сидела на самом почетном гостевом месте, а баба Катя то и дело подавала на стол разные вкусности. Потом мы пили чай со сладким яблочным пирогом, много смеялись бабыкатиным шуткам-прибауткам. Так незаметно наступил вечер. Андрюша с невестой взялись убирать со стола. Баба Катя понесла возвращать соседке огромную сковороду, а меня потянуло на берег реки. Солнце опускалось ниже, словно что-то хотело рассмотреть на земле. Покой и вечерняя прохлада смывали из памяти картины дня. Я, как могла, впитывала этот предзакатный летний час с его холодной росой, писком ласточек, размеренно текущей речной водой. Ночь опустилась на землю. Я сидела на старом деревянном мостке. Когда-то в детстве я сидела здесь же, у реки, сторонясь шумной девчачьей компании, сочиняла свои истории и мечтала. Где-то вдалеке девчонки гадали на картах, варили зелья из ягод и листьев, строили кукольные дома, И их голоса едва доносились сюда. Я побрела домой. Мне совсем не хотелось проводить вечер в пустом доме. Но холод и темнота ночи не оставляли мне выбора. Подходя к дому, заметила странную картину. На скамейке сидела баба Катя с совершенно прямой спиной и держала перед собой газету. Это оказались финансовые вести. Те самые, которые я привезла с собой. «Баба Катя!» позвала я ее шепотом, боясь разбудить. «А, что? Маш, ты чего это кричишь? Заснула я, что ли? А почему вы на улице в такое время, да еще и с этой газетой?» Баба Катя в ответ хитро, торжественно и одновременно снисходительно окинула меня взором и покачала головой. Это явно означало нечто важное и таинственное. «Вы с Андрюшей поссорились?» — предположила я. «Не поссорились!» — гордо сказала старушка и снова совершила тот же маневр головой. Ничего не поняв, я уже решила уходить и не мучить вопросами сонную старушку. «Они с Леночкой. Там. Занимаются!» — произнесла, запинаясь баба Катя. «Чем занимаются?» «Да ладно тебе, Машуня! Все ведь понятно. Пускай!» Морщинистое мягкое лицо Бабы Кати осветилось радостным сиянием. Она махнула рукой. «Пусть, детки, порадуются! Жизнь штука тяжелая! Навалится потом!» «Пойдем ко мне, Баба Катя! Не сидеть же тут всю ночь! Хоть чайку попьем!» Баба Катя кивнула, и мы пошли. Мы поднялись на крыльцо. Оно отчаянно скрипело. Из внушительной щели в ступеньке торчала травинка осока, а рядом с ней нежно-синий василек. Зашли в сени. Баба Катя остановилась и медленно осмотрелась. «Я в последний раз была тут, когда Валентина еще была жива. Она тоже меня все на чай приглашала. А помоложе были, так и не только на чай. Хорошая она была», — тихо сказала Баба Катя. Я включила свет в сенях, щелкнув старинным выключателем. Вокруг единственной лампочки под низким потолком тут же закружил тучный мотылек. Он то и дело касался крыльями лампочного стекла, отчего все время слышались стук и шуршание. Потом я завесила оба окошка маленькими кружевными занавесками. Мы вошли в комнату. Последние лучи заходящего солнца падали на белёную печку и отражались в буфетных стеклах. Салфетка, вязанная Бабой Валентиной специально для лежания на телевизоре, казалось особенно белой. Старые престарые ходики, висящие на стене, давно уже остановились, и только лаковые красные жар-птицы, украшавшие их, поблескивали в сумерках. Мне показалось, что мы вошли в дом музей. От этого стало жутковато, и я поспешила включить весь свет, который только был. Лампы уютно осветили диван, покрытый вязанным покрывалом, горку подушек на кровати возле печки, банки с прошлогодним черничным вареньем. Я налила чай в чашке с золотыми узорами, и одну из чашек подвинула бабе Кате. Она сидела, не шелохнувшись, глядя перед собой. «А ведь был у меня!» Тихо произнесла она, посмотрела в темное окно и подставила одну руку под щеку. «Кто был?» — не поняла я. «Полюбовник был!» Баба Катя вздохнула и отпила глоток из чашки. В моей голове тут же нарисовалась картина. Баба Катя с каким-то старичком играют в карты. Старичок ладонью припечатывает карту к столу, а Бабакатя смеется. «До замужества?» «Да нет, в замужестве. Доктор наш. Его прислали в район после учебы. Коров лечил». «Ветеринар, что ли?» «Ну да, коровий доктор. Высокий был, черноволосый, кудрявый». У нас-то тут все пеги были, а этот уж очень от всех отличался. Поселили его у востроносовых, у Фёклы и её матери. Велели комнату ему выделить. Нравился он девкам очень, да и бабы молодые на него заглядывались. Фёкле нравился, она даже приворот ему хотела сделать. Да все же не пошла, остереглась, комсомолкой была. А он ни-ни, ни с кем. Лечил коров, да и всё. Баба Катя порозовела и словно помолодела лет на двадцать. Я слушала, не шевелясь. «Он не только коров, он и людей лечил», — продолжала Баба Катя. «Однажды что-то у меня со спиной случилось. Работали от зари до зари, надорвалось там в спине что-то, наверное. Фельдшера в тот день не было, уехал он в город, что ли. А мне на завтра на работу. Не могла оставаться с такой спиной». Решила я к доктору коровьему пойти. Стыдно мне было, ой, как было стыдно. Но делать нечего, пошла. Думала, прогонит, а он, нет, внимательный такой, поговорил со мной по душам, выспросил все, что ему нужно было. Потом велел лечь на лавку. А как я легла, нажал на хребет, да все и встало на место. Я обрадовалась. И тут я посмотрела на него. Молоденький такой, хорошенький. И сразу видно, что образованный. У меня сердце как прыгнет. Ушла я тогда от него. Но с тех пор все думала о нем. Думала. А думать нельзя было. Я замужем за Степаном, да и Митька у меня маленький. Нельзя было думать. Баба Катя надолго замолчала, молча прихлебывала чай, молча отламывала кусочки белого хлеба и долго их жевала. На улице начали перелаиваться собаки и, как будто очнувшись, баба Катя продолжила. А тут как назло, Степана моего в другой колхоз отправили, он умел трактора ремонтировать, все умел. Уж так я не хотела, чтобы он уезжал, как чувствовала. Да как он уехал, Я уж ни минуты без дела не сидела, лишь бы не думать о докторе. Но куда там? Только и вспоминала его. Да и он сам вдруг стал часто мимо дома нашего проходить. Бывало, идет, кивнет и идет себе дальше. Я краснею-бледнею, стараюсь себя не выдавать. А один раз Митеньку к нему понесла. Жар был у него сильный, несколько дней не проходил. Вылечил он Митеньку». Мась какую-то сделал, порошки дал, а потом стал захаживать, проведывал его все. И вот провожаю его однажды в сенях, а он взял да и поцеловал меня, да так жарко, как никто меня не целовал. Тут как будто пол подо мной провалился, голова кругом пошла, все и всех забыла. Такая у нас с ним ночь была, на всю жизнь запомнила. Да и потом он по ночам приходил, к рассвету уходил. Совсем я разум потеряла. Лицо Бабы Кати было озарено удивительным светом. Вздохнув, она продолжала. А потом Степан вернулся. Видеть я его не могла, да виноватая была перед ним. Ему кто-то рассказал, конечно, про меня и доктора. Побил он меня для порядка. Я перетерпела. А потом взял и ушел он от меня. «Молодую себе нашел. И его дело молодое было. Я, конечно, обиды не держала. Мне самой стало не в с ним жить-то». «А доктор?» — спросила я и затаила дыхание. Тут баба Катя вздохнула тяжело и снова замолчала. «Бумагу кто-то написал на него, что коров он потравил». «Да и знаю я, кто это сделал, феклова Страносова. Она же первая глаз положила на него, но он не смотрел в ее сторону. А она про нас знала. Догадалась или видела, когда, не знаю. Уехал он, даже попрощаться не пришел. Может, засудили, а может, и сам решил в другое место перебраться. Кто знает. Может быть, мы с ним зажили бы хорошо. А так одна и прожила почти всю жизнь. Баба Катя замолчала, отвернулась и долго всматривалась в лунную ночь а алёля то ваша степана дочка спросила я шепотом откуда то взявшиеся мотыльки толкались в воздухе возле включенного торшера и громко шуршали крылышками доктора александра моего дочка вылетая отец да ведь никто не знает про это вырастила я двоих сама а Степан-то думал, что бы его дети. Помогал мне потом, чем мог. Умер он рано, с женой-то новой своей недолго жил, разбежались они, он и спился. Баба Катя посидела немного и засобиралась домой. «Пойду я, детонька. Уж рассказала я тебе сегодня сказок». Я вышла вместе с бабой Катей на крыльцо. На улице стало совсем холодно даже комары, не дававшие никому покоя целый день, и те замерзли. Мне хотелось стоять здесь рядом с бабой Катей и никуда не уходить. Баба Катя сделала несколько шагов в направлении дома, но повернулась ко мне и решительно сказала, «А о себе я не жалею, и Бога благодарю за судьбу». «Баба Катя, подожди», — сказала я неожиданно для себя. Она обернулась. «Будь счастлива, детонька!» — сказала Баба Катя, а потом, немного подумав, перекрестила меня. Через пару мгновений из бабокатиного дома вынырнул ее внук Андрюша, Лёлин сын. С несмываемой улыбкой на лице пробасил: «Бабуля, иди домой! Мы спим уже давно, а ты все не идешь!» «Ага, спят они!» — весело улыбаясь, сказала Баба Катя и быстро засеменила домой.